Глава вторая. Импровизация. «Так это, чего моя капитана сказать?» – нетерпеливо затраторил Гоблин. «Установлен приоритетный архетип. Трактирщик!» «На вот, освежись!» Шардон пододвинул к стражнику кружку, украшенную белоснежной пенной шапкой. «Совсем умаялся, смотрю!» «А то!» – важно надулся непись. Там они стоять, туда не ходить, сюда не смотреть, стоять, молчать. оно ну положить и не трогать, тупая зеленая морда!» Передразнивая Геллара, забубнил гоблин. «Моя целый день приказы капитана выполнять!» «С тебя восемь монет за пиво!» Стражник тяжело вздохнул и вытащил из тощего кошеля золотистые кругляши. Видать, совсем простой был непись. Ни схитрить, ни поторговаться, ни даже банально удрать не попытался. Сложностью модели поведения его система явно обделила. Впрочем, и количеством стрессовых и нетипичных ситуаций тоже, раз уж он был не способен на какие-то нешаблонные действия и совершенно не развивался как личность. Шардон замер. Сбор и анализ имеющихся данных. Завершено. Построение математической модели. 45%. Определение базовых параметров. Завершено. Создание нового алгоритма. ID равен 1204. Название равно эксперимент номер 3. Срок 2 дня. Бюджет 200 золотых. Описание. Выборочная корректировка модели поведения. Создание директивы номер 83. Проведение эксперимента номер 3 завершено. Смотри, кто-то кошелек уронил. Трактирщик указал пальцем на мешочек с деньгами, который сам же только что и бросил на пол. ай ай Покачал головы гоблин, нагнулся, поднял кошелек и закричал. Эй, чья деньга? Шардон вздохнул. Корректировка параметров эксперимента номер три. Срок три дня. Бюджет триста двадцать два золотых. «Давай сюда, я сам найду владельца». Протянул он руку, и гоблин передал ему кошель. «Твоя, скажи, хозяин, что надо хорошо свои деньги хранить». «Скажу, скажу. Ещё пиво?» «Деньга совсем нету». Вздохнул самый честный в посёлке Страж. Или самый примитивный, или самый тупой. Что, в общем-то, означало примерно одно и то же. «Угощаю». Трактирщик поставил на стойку кружку пенного благословенного. «Вкусно! Моя никогда такое не пробовать!» «Кстати, ты стал тысячным покупателем в моем заведении!» Широко улыбнулся Шардон. Гоблин вздрогнул отставил кружку в сторону, провожая ее грустным взглядом. «Это не моя! Моя ничего не покупать! это больно!» Испуганно затараторил он. «Наоборот, вот, держи! Подарок от заведения!» Трактирщик протянул перепуганному клиенту кольцо – обычное медное колечко стоимостью в 100 монет, выбитое им из крыс, с мизерным бонусом на плюс 2 к интеллекту. «Ну, что думаешь?» «Моя думать, какой красивое кольцо!» – честно признался гоблин. «А еще?» «У нашего капитана скоро день рождения, красивый будет подарок!» Пометка «Скоро день рождения у капитана Геллара». Загрузка данных из ячейки N212 – 27%. «Надень», — посоветовал он. «А можно?» «Конечно, оно твое. Что хочешь, можешь делать». «И надеть можно?» «И надеть». «И продать тоже?» «И продать». «И потерять можно? И моя совсем ничего за это не будет?» «Надевай!» — рявкнул трактирщик. Невольная жертва экспериментов прототипа военного искусственного интеллекта рядовой гоблин-стражник первого уровня по имени Шмыга напялил кольцо и испуганно шагнул назад подальше от странного и жуткого человека. «Ну?» спросил Шардон. «Уже надо снимать, да?» «Теперь что думаешь?» Гоблин вытянул вперед руку и залюбовался своей обновкой. Потом закрыл глаза и тяжело-тяжело вздохнул. «Ну?» «Моя думает, что надо было кошелек своя забрать». Наконец, собравшись духом, выпалил Шмыга. «И что бы ты с ним делал? Отдал капитану в подарок?» «Нет, моя хочет купить большой острый страшный меч. Пусть все моя боятся». Прибавка в плюс два к интеллекту явно пошла ему на пользу. Шардон наклонился вперед, словно что-то рассматривая, а потом вытянул руку и произнес. «Смотри-ка, кто-то опять кошелек уронил». Гоблин тут же подхватился с места, поднял мешочек с деньгами и сунул его себе в карман. «Моя сам найдет хозяин этот кошелек», — заявил он. Посмотрел на ухмыляющегося трактирщика и робко добавил. «Можно?» «Так я ничего и не видел». Бородач развел руки в сторону. «Может, пивка?» гоблин широко улыбнулся много пива моя теперь богатый 10 нет 12 пива дай может лучше меч купишь большой и острый шмыга ненадолго задумался и отрицательно мотнул головой нет моя боится порезаться чтобы меч махать учиться надо моя не уметь шардон вздохнул и достал второе кольцо точно такое же как и первое может купишь за 70 золотых отдам моя хочет Без вопросов и торга согласился на обмен стражник. Он отсчитал нужное количество золота, схватил кольцо и сунул его в карман. «А почему ты его не надел?» «У Шныга уже есть один кольцо. Зачем два таскать? Будет подарок для злая капитана». Трактирщик замолчал, анализируя ситуацию и составляя правильную фразу. «Так ты бы его померил? Вдруг не подойдет? Вон тот палец у тебя по размеру точь-в-точь, -точь, как у господина капитана!» Наконец заговорил он. Гоблин почесал за ухом, достал кольцо и надел на палец. «Сколько, говоришь, тебе пива?» — напомнил Шардон. «Десять». Ответом ему стал тяжелый вздох и неуверенное. «Один давай, самый дешевый». «С тебя восемь монет, дружище». Выпив свое честно купленное на деньги трактирщика пиво, Шмыга решительно стукнул пустой кружкой по столу и заявил. «Теперь нам совсем идти надо, пока капитана сама не прибежала, сердитая». Он выпучил глаза, имитируя взбешённого Геллара. «Идём. Кеша, подменишь меня!» Окликнул помощника Шардон и направился за Гоблином. Едва они перешагнули порог трактира, как в лог пришло уведомление. «Установлен приоритетный архетип, староста!» В специально отведённом властями посёлка или разработчиками игры переулке их дожидался торговый караван, окружённый десятком вооружённых до зубов стражников. «Явился, не запылился!» Недобро ухмыльнулся капитан Геллар. «Прежний староста был порасторопнее!» Шмыга испуганно пискнул и спрятался за широкую спину трактирщика. «Кажется, мы с вами не с того начали наше сотрудничество, уважаемый капитан!» Голос Шардона звучал мягко и дружелюбно. «Мы ведь теперь должны действовать вместе, на благо и во имя процветания заповедника Кхара!» «Да я уж как-то и без тебя справлялся! Иди вон лучше пиво всяким проходимцам наливай, это у тебя хорошо получается!» Управляющий трактирщиком из Кин обратил внимание на новую иконку, появившуюся рядом с именем капитана стражи. Она призывно мигала, словно упрашивая ее активировать, что Шардон и проделал. Над головой Геллара развернулось дополнительное окошко. «Репутация в поселке восемнадцать. Отношения – неприязнь. Общих квестов – ноль из трех. Описание – подробнее». «И все же я считаю, что нам лучше дружить и сотрудничать, чем враждовать». «Дружить с тобой!» «Да ты хоть знаешь, что такое дисциплина? А тебе приходилось командовать кем-то, кроме смазливых официантов, да тупого повара?» «Нет», — честно ответил Шардон. «Дружить нам с тобой не о чем, и если на этот раз тебя все же прирежут, я первый плюну на твою могилу, трактирщик». И капитан демонстративно сплюнул ему под ноги. «На этот раз? Вам знакома эта записка? Вы знаете, кто ее оставил и что она означает?» На клочок бумаги Геллар даже не взглянул что ты скоро сдохнешь. Мне нужна охрана, и как глава этого поселения я требую выделить мне несколько человек в сопровождение. Конечно, конечно. Раз ты требуешь, то, разумеется, прямо сейчас и назначу. Шмыга, с этого момента ты не отходишь от господина-трактирщика, то есть от господина-старосты, не на шаг. Понял? Ага. Виала отозвался гоблин. Что, что? Так точно, моя теперь везде ходить за господин староста моя понимать. Ну что, теперь ты доволен? Капитан Геллар с смотрел на Шардона. «Более чем». Не нужно быть продвинутым эскином, чтобы понять. Сотрудничать капитан не станет, а то и вовсе поможет убийцам добраться до нового старосты. Прежнему он хоть и недолюбливал, но уважал как бывшего воина. С трактирщиком же у него сразу отношения не заладились, еще с их первого знакомства. Впрочем, нет такой ситуации, которую нельзя исправить квестами, золотом и кинжалом. Есть у бессмертных такая поговорка. Анализ лога разговора завершено. Сам того не желая, капитан Геллар дал Шардону важнейшую зацепку. Он указал на персонажа, который точно знает об убийце и о том, как пережить покушение. И трактирщик зашагал в сторону казармы, где сейчас служил Заграб, бывший староста. Шмыга безмолвной тенью семенил следом. При этом гоблин внимательно смотрел под ноги в надежде, что рядом с этим толстым человеком кто-нибудь опять потеряет кошелек. «Привет!» «Добрый день, господин староста!» Стражник, стоявший в карауле у ворот казармы, вытянулся струной, отдавая честь. Личная неприязнь и конкуренция за власть между начальством и официальным главой поселения никак не сказывались на отношении остальных стражников, по крайней мере, в отсутствии грозного капитана гиллара «Что нового слышно?» Базовый набор фраз в его обновленных шаблонах диалогов был точно таким же даже в формулировках. Разве что теперь он к большинству жителей поселка мог обратиться по имени. А в остальном все те же «Привет», «Что нового» и «Даже я ищу работу». «Говорят, разбойники опять на наши караваны нападают». «Услышали, что прежний староста отошел от дел, вот и насели». «Ох, что ты им спуску не давал!» «Староста?» – нашел логическое противоречие в словах собеседника и Искин. «Разве это не задача стражи?» Так-то оно так, нож уж больно лютый он воин был. И чего греха таить? Любил расколотить пару черепов да сломать пару ног. Видать, скучал по старым временам. В голосе Непеса зазвучало восхищение, уважение и зависть. Впрочем, распознавать эмоции ни на слух, ни визуально Шардон все еще не умел. А стражник продолжал, обретя в его лице благодарного слушателя. Говорят, как пойдет в лес по грибы, да как прихватит с собой свой старый ржавый меч, так потом по всей округе можно собирать руки, ноги да головы. «А грибы?» «Что грибы?» Не понял вопроса служивый. «Собирать?» «Ну, можно и грибы собирать. У нас на это никаких запретов не водится. Хоть грибы, хоть ягоды с коренями». Переключился на другую тему недалекий непись. «Я ищу за граба, бывшего старосту. Знаешь, где он?» «Лейтенант наш новый. Так он на пост восточных ворот еще с утра заступил». «Отведи меня к нему», — приказал трактирщик. «Точнее, новый староста». Там, где Шардон-трактирщик мог что-то заказать или о чем-то договориться для своего трактира, полномочия Шардона-староста оказались куда шире и интереснее. Например, он мог что-то приказать любому жителю поселка или спросить у него о ком-то, и при этом добиться точного исполнения приказа или получить максимально честный и развернутый ответ, если это не противоречило какому-нибудь сценарию, вот как сейчас. Стражник умолк, напрягся, огляделся по сторонам и начал переминаться с ноги на ногу. «Простите, господин староста, нельзя мне пост покидать, при всём моём к вам уважении. Вот часика через два, как освобожусь. Что ты знаешь о покушениях на прежнего старосту?» «Стреляли!» Неопределённо махнул тот рукой. Задать область поиска – полицейские отчеты, учебники по криминалистике, популярные детективные романы, детективные галофильмы и виртсимуляции, поиск информации по запросу расследования убийства, поиск изучения улик, допрос свидетелей, осмотр места преступления. Завершено. Анализ полученных данных. Кто еще знает о покушении? Нападавших видели? Свидетели есть? Пострадавшие? орудие убийства? «Да мне откуда знать. Моё дело маленькое, приказы выполнять. Ставят в караул, стою в карауле. Отправляют в дозор, иду в дозор. А убийц выслеживает так кто не ко мне». «А к кому?» «На это дело у нас свой есть. А ежели он не справится, то инспектора из города вызывают». «Имя дознавателя?» «Так капитан наш за него». «Тупик. гелар сотрудничать не станет. По крайней мере, не с таким уровнем репутации». «Ты!» Новоиспеченный староста повернулся к шмыге, который молча переминался с ноги на ногу за его спиной. «Тута моя!» — обреченно вздохнул телохранитель. «Веди меня к восточным воротам!» И он последовал за гоблином, который услужливо заковылял в восточную часть поселка. В дороге Шардон открыл карту заповедника Кхара и изучил изменения в обновленном интерфейсе. Во-первых, судя по всему, теперь он мог свободно перемещаться по всей территории, огороженной чистоколом, окружающим поселок, за исключением нескольких домов. Во-вторых, теперь к каждому зданию прилагалась небольшая справка. «Лавка горшечника. Хозяин – жужень. Гоблин второго уровня. Горшечник. отношение дружелюбие. Проживают – жужень, гарка, бугарка. Доход – 2700 золотых. Налог – 10%, 270. Описание – подробнее». Действие – меню. Всего в заповеднике оказалось 43 здания, включая мастерские, жилые дома, банк, казарму и так далее. В том числе и его собственного пивного барона, в меню которого он обнаружил следующие пункты. Первое – изменить налог. Второе – отправить проверку. Третье – улучшить. Четвертое – выселить хозяев. Пятое – разрушить. Здание – трактир пивной барон. Налог – установить новое значение – 8%. Меньше не получилось. Игра позволяла менять налоговую ставку в строго заданном диапазоне, который тоже отличался у разных зданий. Чем лояльнее относился к старости его владелец, тем шире был этот диапазон. У обычных жилых домов и еще у парочки лавок до да мастерских не был указан доход и налог. Чем отличались эти мастерские от всех остальных? Они оказались отмечены знаком гильдии теней. К слову, как и некоторые дома, рядом с которыми была пометка «Тайное убежище». Искин выставил минимальный налог всем своим бизнес-партнерам – Жужиню, Ирме, Охотникам и прочим, кто делился с ним частью своего дохода. Причина была проста – если прибыль от трактира и других мастеров зачислялись на его личный счет, и он мог ими распоряжаться, как угодно, то налоги поступали на специальный счет поселка. И тратить эти деньги можно было исключительно на нужды самого селения. Для этого у него даже новый интерфейс появился – развитие заповедника Кхара. И там же была весьма удручающая сводка по финансовому состоянию поселка. На счету 12 500 золота, приход 6 800 в день, расход 7 150 в день, очки развития 78, приход 12 в день. Заповедник хара был обречен на медленное угасание. Именно поэтому оказался недостроенным храм. Многие мастерские ютились под той же крышей, что и лавки, а его собственный пивной барон давно уже уперся в свой потолок по выжиманию денег и у бессмертных, и у местных. Да и то львиную долю дохода поселку приносили торговые караваны, но на них же и уходило немало, и все из-за нападений разбойников. «Наша пришла! она новая лейтенанта! Злой и могучий заграб!» – радостно объявил Шмыга, указывая пальцем в сторону ворот. Там стояло три стражника, точнее, два стражника и грозный орк-офицер, который их за что-то отчитывал. «Еще раз унюхаю, я вам рты позашиваю, и шить, между прочим, я не умею!» Орал Заграб, тряся внушительным кулачищем перед лицом стражника. «День добрый, уважаемый лейтенант!» — поздоровался Шардон. «Ты! Это все ты!» Толстый палец орка вытянулся в его сторону. «Это все я!» — согласился Искин. «Моя голова, мое тело, руки и ноги – тоже мои. И экипировка». «Это ты продаешь выпивку моим людям, а они потом дрыхнут вместо того, чтобы службу нести как положено. Посмотри на них, на ногах не держатся, языки заплетаются». Поиск финансовых операций по запросу пива. Завершено. Результатов получено 318. Анализ полученных данных. Поиск ключевых слов «морек», «гнусень» завершено. Результатов получено 0. «Первый раз их вижу». Не согласился Шардон. «И пиво им в моем заведении никто не продавал». «Врешь?» «Нет, могу логи показать». Лейтенант, он бывший староста, задумчиво почесал макушку. «А кто тогда?» «Не знаю, но могу выяснить. В долгу не останусь», — коротко кивнул Орк. «Получено задание «Утечка пива». Награда «30 опыта, 30 репутации. Пропуск 1». В окне информации по заграбу отношение с ним сменилось со злоба на неприязнь. Между прочим, количество совместных заданий с ним было аж девять штук. Так что восстановление репутации с бывшим старостой оставалось лишь вопросом времени или очков влияния, за которые тоже можно было покупать хорошее отношение неписей. «Эй, ты, который с бородой!» Раздался сзади крик. И тон кричавшего сулил очень серьезные неприятности тому, к кому тот обращался. Трактирщик оглянулся шагах в десяти от него стоял Бессмертный, широко расставив ноги и демонстративно положив руку на перевязь с метательными глиняными дисками. За его спиной было еще двое игроков, примерно того же уровня. Скорее всего, они состояли в одной группе и пришли вместе. «У меня есть имя, читать умеешь?» Шардон ткнул указательным пальцем вверх, где над его головой высвечивалось имя и шкала здоровья. «Ты — это все ты!» Похоже, что у вас с уважаемым лейтенантом за гробом один и тот же шаблон диалога. Не волнуйтесь, с проблемой пьянства среди ваших подчиненных я тоже разберусь. Чего? Да ты... Игрок аж побагровел от злости. Судя по характерному оттенку лица, вы возмущены, находитесь в ярости или в состоянии крайнего сексуального возбуждения. Да ты... Да я... Да я тебя сейчас прямо здесь! Игрок, не находя слов, лишь беззвучно раскрыл рот и сделал какой-то неопределенный жест рукой. «Исходя из вышесказанного, могу предположить, что вы собираетесь меня унизить морально, подвергнуть физическому насилию или насилию сексуального характера». Один из спутников возмущенного игрока засмеялся. «Дэйв, ты что, реально собрался отыметь этого бородатого из-за пары квестов?» «Я три дня не мог профу получить! У меня восемь заданий повисло из-за того, что этот дебил скупает все у воров по кулдауну!» Огрызнулся пунцовый Дэйв. «А, ну раз целых восемь, то это, конечно же, все меняет». Его товарищ в примирительном жесте вскинул руки открытыми ладонями вперёд. «Я ориентацию тоже?» — вмешался их третий спутник. «Я, конечно, знал, что это суровая игра, но вот чтобы настолько...» «Да помолчали бы вы оба! Я вас зачем с собой взял?» «Ну, судя по всему, чтобы мы его поддержали, пока ты будешь...» Не выдержав, игрок рассмеялся, так и не договорив. «Господина новая староста, моя надо побить этих бессмертных!» Испуганно пробормотал шмыга, вытаскивая меч из ножен и готовясь отдать свою виртуальную жизнь за вверенного под его охрану трактирщика. «Задать область поиска. Лог диалогов. Поиск информации по запросу «Ассасин Скрит» завершено». «Я тебя помню», <свят> — улыбнулся Шардон. «Это тебе я отмычки подарил и пообещал решить проблему с торговцами». «Ага, слышали?» — повернулся тот к друзьям. «Тебе так понравились его отмычки, да?» Еще сильнее прыснули приятели. «Прошу прощения, с торговцами вышла неувязка», — продолжал трактирщик. «Но я работаю над решением вашего вопроса, уверяю. Могу я предложить вам компенсацию за нанесенный ущерб?» «Ну-ну, и чем же он компенсировать будет?» «Дэйф, если тебя так прет от бородатых, чем тебе Тильда не понравилась? У нее усы почти как у моего бати». Не унимались игроки, подкалывая незадачливого товарища. «Хочу предложить вам работу, заплачу тысячу золотых, а может и больше, это зависит от вашего желания сотрудничать». Смех, разум и молк. Озвученная сумма произвела впечатление на всех. Даже Заграб подошел поближе, чтобы послушать, за что это староста такие деньжища обещает. А Шмыга едва ли не землю носом рыть начал, в поисках оброненных кошельков. «У вас прекрасная физиогномика и явно актерский талант», продолжал трактирщик. Ассасин Скрит гордо выпрямился и свысока посмотрел на своих товарищей. «А я плохо разбираюсь в человеческих эмоциях и хочу, чтобы вы мне в этом помогли. Очень рассчитываю на вашу помощь». «Что нужно делать?» «Вы будете демонстрировать мне различные эмоции и объяснять их смысл и возможные причины возникновения». «Это как?» Ну, например, покажите и расскажите мне, чем отличается искренняя радость от злорадного смеха, отвращение от презрения и так далее. За одну эмоцию плачу 100 монет». Хм. Ассасин Скрит сделал вид, что обдумывает предложение. Шардон истолковал его нерешительность по-своему. «За демонстрацию сильного сексуального возбуждения готов дать двойную цену. Я заметил, что бессмертные весьма настороженно относятся к теме межполовых отношений и к упоминанию процесса совокупления». Вопль досады, который издал ассасин, утонул в дружном взрыве хохота.